Глава 3. У космоса есть много способов наказать отважного путешественника. Например, всегда существует чисто физическая опасность, и все же не она является главной угрозой. Другое обстоятельство куда сильнее влияет на человеческий рассудок. Пространство враждебно человеческой жизни, но в этом оно мало отличается от, скажем, глубин океана, где человек уже привычно живет и работает. Наибольшую опасность в космосе, представляют просто-напросто его гигантские расстояния. Сколько бы вы ни стояли на горной вершине, сколько бы ни вглядывались в небеса, это не подготовит вас к реальному космическому путешествию. Ведь наблюдатель на Земле видит только звезды, а не тьму огромных расстояний между ними. У человека нет выбора. В небе мерцают звезды, а глаза его способны реагировать лишь на свет. Ему остается только принять на веру существование невообразимых пространств. Побывавший в космосе судит о вещах по-другому. Он вынужденно осознает, что Вселенная состоит из пустоты. Газопылевые туманности представляют собой жалкие крохи материи, а звезды — что иное, как струи газа, горящего в вакууме и испускающего кванты света. Рано или поздно от этого знания становилось как-то неуютно. Среди экипажей картографического управления не было случаев внезапных душевных расстройств. Об этом заботились в процессе предварительного отбора. В самом деле, людям, которые управляли топографическими модулями, было не свойственно философствовать о смысле жизни. Одиночество и ностальгия становились профессиональными заболеваниями. Управление исследовало только необитаемые миры, и экипажи картографических кораблей быстро пресыщались видами пустынь, бесплодных скал и тундры. Они просто молились о том, чтобы произошло что-нибудь непредвиденное, даже если бы это оказалось чревато неприятностями. Но происшествия были настолько редки, что даже несложное механическое повреждение давало пищу для разговоров на много месяцев. В таких обстоятельствах люди стремились отработать лишь два года контракта. Обычно они отправлялись в еще один дополнительный рейс, доказывая друзьям и самим себе, что могли бы продолжать до бесконечности. Потом они принимали наградные и возвращались к занятиям, которые позволяли им оставаться дома. И лишь немногие, подобно Дэйву Сердженеру, задерживались в управлении, не считаясь с интеллектуальным или эмоциональным риском. Поэтому на Сарафанде да и многих других кораблях, высоко ценили несколько ветеранов, чьим уделом была опека над менее опытными товарищами. Кроме того, на них лежала важная, хотя и неофициальная обязанность. Они формировали устойчивый коллектив, в который со временем могли влиться новички. На Сарафанде их побывало немало, было даже несколько женщин, и за долгие годы у Серженера выработалось сдержанно-покровительственное отношение к ним. И хотя он иногда ворчал насчёт нахальства молодёжи, но признавал, что эти юнцы скрашивали однообразие корабельной жизни. Прошёл год после памятной встречи с серым человеком, направили один год рутинной топографической работы. За это время в экипаже корабля произошли два изменения. Один человек уволился из управления, другого перевели на более современный корабль класса Марк-8. На сарафант пришло пополнение. Сэр Дженнер с тайным интересом наблюдал за новичками и сделал вывод, что, к сожалению, более привлекательный из пары вряд ли останется надолго в картографическом управлении. Берни Хиллиард оказался разговорчивым юнцом с наслаждением, выдававшим идеи направо и налево, вступая в спор с Сэр по любому поводу. Больше всего Берни резвился в час завтрака, когда был полон сил после сна. «Ты ведь не поверишь, Дэйв!» произнес он однажды утром. «Прошлой ночью я был дома! С женой! Я был дома!» Сказав это, Хиллиард наклонился над обеденным столом. Его и ребячески серьезное лицо выражало убежденность в собственных словах, а голубые глаза умоляли сир Дженнера согласиться и разделить с ним так открыто предложенную радость. Сир Дженнер чувствовал себя хорошо отдохнувшим и сытым, поэтому был не прочь согласиться с чем угодно. Однако возникала проблема. Его рассудок упорно доказывал, что в данный момент Сарафант медленно пробирается через плотное звездное скопление за тысячу световых лет от дома Хиллиарда со Кроме того, он точно знал, что молодой человек не женат. Сержаннер покачал головой. «Тебе приснилось, что ты был дома?» «Ты все еще не понял. Раздражение заставило обычно спокойного Хиллиарда подпрыгнуть в кресле». Даже сидящие на другом конце длинного стола люди с любопытством посмотрели в его сторону. День на корабле только начался, и панели освещения в полукруглой комнате, типичном жилом отсеке космического корабля, ярче светились со стороны условного востока. «Сны транспорта мало похожи на обыкновенные сновидения», — продолжал Хиллиард. «Сон — это ведь всего лишь сон, и когда просыпаешься, то осознаешь, что воспоминания о нем эфемерны. А кассета транспорта...» транспортирует тебя в старом значении этого слова в другой мир. Вот почему ее так называют. На следующий день ты это вспоминаешь, и твое воспоминание абсолютно ничем не отличается от нормальных воспоминаний. Поверь мне, Дэйв, оно совершенно реально. Сир налил себе еще одну чашку кофе. Но ведь сейчас... Сегодня утром ты понимаешь, что несколько часов назад в Канаде тебя не было. Ты спал в своей каюте палубой выше этой комнаты на этом корабле. Один. «Всё верно. Пинки был один», – вмешался тот Барроу, второй новичок, подмигивая остальным членам экипажа. «Вчера вечером я попытался потихоньку войти в его комнату. Хотел пожелать ему доброй ночи, так дверь оказалась запертой. По крайней мере, я надеюсь, что он был один». «Несоответствие сна и действительности не делает воспоминания менее реальным», – воскликнул Хиллиард, не обращая внимания на Барроу. «Давайте поговорим обо всех этих случаях, когда ты уверен, что совершил некое действие. К примеру, упаковал зубную щетку, а потом уже в дороге обнаружил ее отсутствие, а? Даже когда тебе докажут, что ты не упаковывал ее, ты по-прежнему продолжаешь помнить, как ты делал это. Принцип тот же самый». «Да ну? Разумеется». «Для меня это звучит несколько странно», – с сомнением произнес Серженнер, отступая от роли старейшего члена экипажа. Он постепенно сживался с ней, с каждым новым рейсом, организованным картографическим управлением. Казалось, топографические команды молодеют с каждым годом. Когда он впервые пришел наниматься на работу, критерии отбора были куда более жесткими. Все заранее знали, что в рейсе время от времени бывают периоды бездеятельности и скуки. Как правило, они случались, когда корабль приближался к планетам в нормальном пространстве или проходил через районы скопления материи. При этом нельзя было в полной мере использовать мгновенный дальний переход. Сержанар понимал и ценил традиционную терапию, долгие партии покера и повышение дозы спиртных напитков. Но экспериментальное новое введение «Транспорт» встретил без энтузиазма. «Самое важное в кассетах то, — продолжал Хиллиард, — что они облегчают груз одиночества». «Нервная система человека может выдерживать такую жизнь в течение строго ограниченного периода времени, а потом обязательно что-нибудь случится». «Так вот, почему я пытался войти в комнату Пинки вчера вечером», – зловеще ухмыляясь, произнес Барроу. В прошлом специалист по компьютерам, он словно сделал грубость и наглость своей второй профессией. С первых же минут пребывания на корабле он буквально начал преследовать Хиллиарда, из-за его по-детски развощекого лица и пушистых белокурых волос. «Отползай, разводи огонь, или изобретай колесо, или сделай еще что-нибудь», небрежно бросил ему Хиллиард, не поворачивая головы. «Слушай, Дэйв, мне кажется, даже ты не можешь выдерживать одиночество так долго». Сэр Дженнер опровергающе покачал чашкой. «Я уже 17 лет в управлении, и мне пока не требовалось никаких искусственных сновидений, чтобы не сойти с ума». О извини дэйв я не имел в виду ничего такого честно чрезмерное извинение и блеск в глазах юноши возбудили подозрение сер Дженра Ты что хочешь посмеяться надо мной приготовишьшка если ты расслабься дэйв прервал его виктор воззе сидевший через два места. Мы все знаем что ты неислечим и нормален Бэр не просто хотел предложить тебе как-нибудь воспользоваться кассетой «Просто посмотреть, на что это похоже. Я и сам пользуюсь транспортом в этом рейсе. Ты знаешь, теперь меня ждет дома славная маленькая жена. Просто китайский фейерверк. Почти каждый вечер я переношусь к ней. Это совсем неплохо, Дэйв». Сэр Дженнер с удивлением уставился на него. Войзи был крупным рыжеволосым мужчиной с покрытой веснушками кожей и серьезными голубыми глазами. Спокойно прагматичный взгляд на вещи помог ему стать превосходным топографом. «Уже больше года они с сир Дженнером работали в паре на модуле 5. Раньше он никогда не говорил о кассетах». «Что? Когда ты укладываешься спать, то кладешь себе под подушку это металлическое блюдо?» Сир Дженнер говорил дружески презрительно. Он надеялся, что не слишком заденет чувство другого человека. «Не каждую ночь» – Войзи выглядел слегка сконфуженным, накладывая себе в тарелку яичницу с ветчиной. Сир Дженнер почувствовал, что его замешательство усиливается». «Ты не говорил мне». «Ну, об этом не хочется особо распространяться». На щеках Войзи заиграл несвойственный ему легкий румянец. «В кассетах транспорта запрограммирована связь с красивой девушкой, а это очень личное, как и в жизни». «Лучше, чем в жизни. Ты знаешь, что каждый раз победишь», – произнес Барроу, изображая кулаком движение поршня. «Поведай нам о своей китайской крошке, Вик. Они действительно такие, как о них рассказывают». «Я разговаривал не с тобой». Бароу не смутился. «Давай, Вик, я расскажу тебе о моей малышке. Я только хочу знать...» «Заткнись!» Воззи изменился в лице. Он поднял вилку и приставил ее к небрежно выбритому, синевато-серому подбородку Барроу. «Я не желаю с тобой разговаривать и не хочу, чтобы ты разговаривал со мной. Обещаю, что в следующий раз, когда ты опять влезешь не в свое дело, тебе не скоро захочется сделать это снова». В кают-компании воцарилась напряженная тишина. Потом Барроу, что-то возмущенно бормоча, встал из-за стола и перешел вдоль него на другую сторону маленького помещения. «Что с ним случилось?» – шепнул он Серженнеру. «Что я такого сказал?» Серженнер покачал головой. Ему не нравился Барроу, но реакция Войзи показалась ему излишне резкой. Сир знал о транспорте только то, что кассета включалась, когда человек клал голову на подушку и работала главным образом на основе прямой стимуляции подкорки лобных долей мозга. Сначала кассета усыпляла, а потом, после того, как энцефалограммы и движение глаз показывали, что человек вот-вот начнёт видеть сны, возбуждала его мозг по запрограммированному сценарию. Для Сир ленты транспорта являлись всего лишь разновидностью усовершенствованного кинопроектора. Потому его озадачила та сила чувства, которую они, по-видимому, вызывали. Он повернулся было к Возе, мрачно глядящему в тарелку, но Хилиард схватил его за руку. «Виктор прав, поставив это на одну доску с реальностью», — воскликнул Хилиард. Он предупреждающе сдвинул брови, показывая, что Возе следует оставить в покое. «Транспорт — не машина эротических сновидений». Психологи, которые программировали кассеты, понимали, что мужчине нужно нечто большее, когда он находится так далеко от дома. Конечно, сексуальная девушка – это очень многое, но мужчина нуждается и в другом. Она дает тебе ощущение душевного комфорта, дружбу и понимание. Смешно, но с ней как-то надежно. С ней имеешь все, чем тебя обделяет жизнь в управлении. «И она не стоит тебе ни цента», – весело сказал Барроу, очевидно оправившийся от стычки с Войзи. Хиллиарда это не отвлекло. «Своя женщина очень много значит для мужчины, Дэйв. Я полагаю, что именно поэтому те, кто использует транспорт, не слишком-то говорят об этом». «Ты говоришь?» «Я?» Хиллиард улыбнулся, как школьник, оповещающий о первом свидании. Он понизил голос, чтобы его не услышал Барроу. «Это, наверное, потому, что я так хорошо себя чувствую. У меня никогда не было удачного опыта отношений ни с одной девушкой в соскочеване. Всегда чего-нибудь не хватало». «Чего-нибудь не хватало?» – сказал незаметно подошедший Барроу. «В случае с тобой легко догадаться чего». Он обвел взглядом сидящих за столом, надеясь увидеть хоть одну улыбку, но Барроу не обзавелся друзьями среди экипажа Сарафанда. Лица топосъемщиков остались бесстрастными». Точно уловив психологический момент, Хиллиард поднялся и заговорил. «Барроу», — торжественно начал он, — «если бы у тебя было столько умения причинять людям боль, сколько очевидно имеется желание, ты в самом деле был бы невыносимым собеседником, а так ты просто трогателен и жалок». За столом восхищенно засмеялись. Хиллиард поблагодарил величественным кивком головы и сел на свое место, по-видимому, не замечая ненависти на лице Барроу. Сер Дженнер был рад за молодого человека, но у него возникли смутные опасения насчет дальнейшего развития ситуации. Это было еще одним симптомом напряженности, поселившейся на Сарафанде. Этот рейс и так уже продолжался дольше, чем предполагалось. К тому же выяснилось, что в скоплении Мартелла на четыре планетные системы больше, чем показали предварительные исследования. Эзопу пришлось принимать решение. Проводить нет, четыре дополнительные топографические съемки. Он решил продолжать работы. Сир Дженнера же переполняло необычное для него желание попасть на Землю вовремя. Он собирался провести Рождество с двоюродными братьями и их семьями. Сир Дженнер высказал свои возражения, и компьютер их отверг. Но теперь, из-за напряженности, явно нарастающей в кают компании, он все же решил еще раз побеседовать с Зопом наедине. «Весь мир вокруг меня переменился, когда я встретил Джулию», — продолжал Хиллиард. «Джулию? Ты хочешь сказать, что у них есть имена?» «Разумеется!» — Хиллиард на несколько секунд прикрыл лицо ладонями. «Ты ведь просто не понимаешь, Дэйв, да? У настоящих девушек есть имена, и у девушек транспорта тоже есть имена. Мою зовут Джулия Корнуоллес». В этот момент сир Дженнера беспокоили уже две вещи — Пробили корабельные часы, и Эзоп обратился к команде. Сообщение гласило «Сарафант практически готов к бета-прыжку в центр скопления Мартелла». Голос Эзопа звучал со всех сторон, эхом отдаваясь от стен кают компании. А по лицу тода Бароу, выражавшему до этого не слишком затаенную обиду, неожиданно пробежала злорадная усмешка. Она тут же исчезла, но в объявлении Эзопа Бароу явно что-то понравилось». Инцидент был менее чем незначительным, и Серженнер забыл о нем, как только команды модулей выбрались из-за стола и перешли в тусклую освещенную комнату наблюдений на той же палубе. Небрежной походкой, вполне приличествующей ветерану множество таких же звездных прыжков, он двинулся вместе с остальными. Тем не менее, он умудрился попасть к обзорным экранам в первых рядах. Наблюдение за МДП в действии... Внезапно изменившееся звездное небо и мгновенное осознание того, что ты пронесся сквозь световые годы со скоростью мысли. Это были лучшие моменты в жизни Сердженера. То, без чего он не мог существовать. В комнате наблюдения было 12 вращающихся кресел, по одному на каждого члена экипажа. Кресла намертво крепились к полу между двумя полусферическими обзорными экранами. На переднем сейчас сияло изображение центра скопления Мартелла. Полушарие экрана походила на чашу с черным замороженным шампанским, в котором застыли тысячи серебристых пузырьков. Сир Дженнер с нетерпением ожидал прыжка, пытаясь уловить миг перехода, хотя и знал, что если почувствовать что-то, то только собственную смерть. В первый момент как будто бы ничего не изменилось. Потом люди увидели диск нового солнца, заполнивший большую часть экрана. «Прибыли!» – произнес Клифорд Полин, признавая, что Эзоп как всегда благополучно перенес их в намеченную систему. Он был преисполнен тайной благодарности корабельному компьютеру за еще одно удачное перемещение. Полин по-прежнему забирал материалы для своей предполагаемой книги. Он собирал множество легенд о кораблях, которые уходили в бета-прыжке туда, где гравитационные течения закручивались гигантскими водоворотами между галактиками. Чудовищные вихри уносили их и выбрасывали в нормальное пространство в точке весьма удаленной от их места назначения. Сильджанер знал о существовании областей, где межгалактические ветры прорывались сквозь гравитационный щит Млечного Пути. Но их месторасположение и границы были четко обозначены на картах. Он не сомневался в благополучном исходе МДП и несколько злорадствовал, ощущая беспокойство Поллина. В следующие несколько недель корабль будет приближаться к планетам в нормальном пространстве. Затем там, где это осуществимо, начнутся исследования с помощью топографических модулей. В зависимости от того, как будут развиваться события, сарафант может провести целый месяц в данной системе. А ведь нужно еще посетить три другие. Серженнер с тоской взглянул на чужое солнце и подумал о чудесно долгих зимних вечерах на Земле о футбольных матчах, об изобилии сигар, о женщинах, накрывающих столы к праздничному ужину, о семьях, собирающихся вместе на Рождество. Он понимал, что решение Эзопа неверно. Не следовало бы продолжать полет. Он молча встал и направился к своей каюте, к крохотному островку одиночества. «Не утруждайте себя запиранием дверей», Никто из экипажа никогда не зайдет в чужую каюту без приглашения. Прекрасное правило. Он прикрыл дверь, сел и закрыл глаза. «Слушай меня», – произнес он кодовую фразу, соединявшую любого человека из команды корабля с компьютером. «Слушаю тебя, Дэвид», – мягко откликнулся Эзоп. Его голос шел непонятно откуда. «Ты допустил ошибку, включив программу топографические съемки еще четырех планетных систем». «Это только твое личное мнение? Или в твоем распоряжении имеются недоступные для меня данные?» Голос Эзопа зазвучал суше. уши, и Сердженнер решил, что компьютер выбрал наиболее саркастический ответ из всех возможных вариантов. Сердженнер никак не мог установить точное количество оттенков речи Эзопа. «Я рассказываю тебе, как я понимаю ситуацию», — сказал он. «Растет переутомление экипажа». «Это можно было предсказать. Я учел это». «Ты не можешь предсказывать поведение людей». «Я и не говорил, что могу предсказывать их реакции», — терпеливо произнес Эзоб. «Хотя могу заверить тебя, что я взвешиваю каждый фактор, прежде чем принять решение». «Какой фактор?» «Прежде чем компьютер заговорил, возникла едва заметная пауза. Она указывала на то, что Эзоб счел вопрос некорректным». Объем космического пространства, исследованный картографическим управлением, представляет из себя приблизительную сферу. Поскольку радиус этой сферы увеличивается, площадь ее поверхности... «Знаю я всю эту чушь», — перебил его Сир Дженнер. «Я знаю, пузырь увеличивается, работа все время становится больше и больше, соответственно, существуют экономические трудности для расширения программы. Я же спрашиваю тебя о человеческом факторе». Что ты сделаешь после того, как постараешься оценить этот фактор? Помимо общих основ психологии, доступных мне, я могу сообщить тебе данные по этому вопросу из заключительных отчетов программы за прошлый век. Отчеты только картографического управления содержат приблизительно 8 миллионов слов. Военные отчеты по роду деятельности более обширные, достигают 15 миллионов слов. А кроме того, есть доклады различных гражданских агентов, которые... Забудь об этом. Сержанер, осознавая, что его обходят, решил испробовать другой подход. «Эзоб, я уже давно работаю вместе с тобой на сарафанде. Достаточно долго для того, чтобы думать о тебе как о человеке. Я хочу поговорить с тобой как мужчина с мужчиной». «Прежде чем ты начнешь, Дэвид, ответь, пожалуйста, на два вопроса». «Разумеется. Первый. «Откуда у тебя взялась странная мысль, что я легко поддаюсь лести?» «Второй. Откуда у тебя взялась еще более странная мысль, что, приписав мне человеческие качества, ты польстишь мне?» «У меня нет ответа на эти вопросы», – с горечью ответил сир Дженнер, признавая свое поражение. «Жаль. Продолжай». «Что продолжать?» «Ты собирался говорить со мной, как мужчина с мужчиной. Я готов». Почти целую минуту сир Дженнер так и делал. Потом он иссяк. «А теперь, когда ты облегчил свою душу», — начал Эзоб, — «пожалуйста, запомни правильную кодовую фразу для прекращения разговора. Больше не слушай меня». Поскольку аудиосвязь тут же прервалась, сир Дженнеру вновь захотелось выругаться последними словами. Но воображение подвело его. Некоторое время он метался по комнате, заставляя себя примириться с тем, что никоим образом не вернется на Землю к Рождеству. Потом он спустился вниз на ангарную палубу и начал проводить системную проверку своего топографического модуля. Вначале он обнаружил, что никак не может сосредоточиться, но потом его профессионализм одержал верх, и несколько часов пролетели незаметно. Когда он выбрался из машины и направился на ленч, На округлой палубе ярко светились панели секции «Полдень», создавая впечатление полуденного солнца. Он сел рядом с Хиллиардом. «Где ты был?» – спросил Полин. Проверял датчики виражей. «Опять?» – Полин с нескрываемым изумлением изогнул бровь. Его выпирающие зубы слегка поблескивали. «Это удерживает его от греха», – произнес Хиллиард, подмигивая всем остальным. «Мне никогда не приходилось возиться с поломками посреди маршрута», ответил сэр Дженнер, напоминая Полину об инциденте, который тот стремился забыть. Ловко манипулируя кнопками меню, сэр Дженнер заказал себе еду, когда его первое блюдо появилось из окна башенки раздачи, в кают-компанию вошел тот Барроу и, оглядев стол, сел напротив сэр Дженнера. Барроу, очевидно, занимался в гимнастическом зале, поскольку был одет в спортивный костюм, и от него исходил запах свежего пота. Он с неожиданной и чрезмерной веселостью приветствовал Сердженера. Сердженер медленно кивнул в ответ. «Разве душ вышел из строя?» «Откуда я знаю?» Барроу, казалось, удивил такой вопрос. Обычно люди ходят после тренировки в душ. «Черт возьми, только грязнулим, нужно постоянно мыться!» Синевато-серый подбородок Барроу дернулся в ухмылки, и его пристальный взгляд остановился на Хилиарде. Вдобавок, я принимал ванну вчера вечером, дома, вместе с женой. «Не мешало бы принять еще одну», — пробормотал сэр Дженнер. Барроу, не обращая на него внимания, не отводил глаз от Хиллиарда. «Очень изысканная ванная, да, золотая, как раз под цвет волос моей жены». Сэр Дженнер заметил, что Хиллиард, сидевший рядом с ним, отложил вилку и с напряжением уставился на Барроу. «Кожа у нее тоже золотистого цвета», — мечтательно продолжал Барроу. «И когда мы вместе пошли в ванну, она стянула волосы золотой лентой». «Как ее зовут?» — неожиданно спросил Хиллиард, удивляя Сердженера. «Даже водопроводные экраны в этой ванной золотые». «Золотые дельфины!» — лицо Барроу выражало экстаз. «Нам вообще-то не следовало покупать их, но когда мы их увидели в...» «Как ее зовут?» — Хиллиард вскочил». Его кресло отлетело назад. «Что случилось, Пинки?» В «Последний раз прошу, Барроу, назови мне ее имя!» Щеки Хиллиарда пылали от ярости. «Джулия?» – удовлетворенно объявил Барроу. «Джулия корнуалис. У Хиллиарда отвисла челюсть. «Ты лжешь!» «Скажите мне!» – обратился Барроу к остальным до этого момента, молча наблюдавшим за инцидентом. «Разве так разговаривают с товарищем по команде?» Хиллиард наклонился к нему через стол. «Ты отъявленный лгун, Барроу!» «Эй, барни!» Серженнер встал и схватил Хиллиарда за руку. «Остынь немного!» «Ты не понимаешь, Дэйв!» Хиллиард вырвал свою руку. «Он утверждает, что у него та же кассета транспорта, что и у меня, но служба обеспечения не поступает так. Они гарантируют, что на корабле имеется только по одной кассете каждого типа». «Должно быть, они допустили ошибку?» — хихикнул Барроу. «Любой может ошибиться». «Тогда ты можешь вернуть им свою и получить взамен другую!» Барроу решительно покачал головой. «Нет, Пинки, нет. Я счастлив и с этой кассетой». «Если ты не вернешь ее, я...» «Да, Пинки...» «Я...» «Суп остынет!» — как можно громче рявкнул сир Дженнер. Крупный мужчина с широкой грудью и мощной глоткой, он мог перекричать любого, если считал это необходимым. «Я не собираюсь ни по какому поводу есть холодный суп, поэтому мы сейчас спокойно сядем и будем есть молча, как и подобает взрослым мужчинам!» Он поднял кресло Хиллиарда и силком усадил в него молодого человека. «Ты не понимаешь, Дэйв!» – прошептал Хиллиард. «Он как будто захватил мой дом!» Вместо ответа сир Дженнер указал ему на тарелку, и сам с молчаливой сосредоточенностью принялся за еду. После полудня Сир Дженнер дочитал до конца книгу, некоторое время провел в комнате наблюдений, потом направился в гимнастический зал, где пофехтовал Салам Гиллиспи. Он не видел ни Хиллиарда, ни Бароу, и если вообще вспоминал об инциденте с кассетами, то лишь для того, чтобы поздравить себя с тем, что он удачно привел в чувство обоих мужчин. Спокойный и красно-золотистый свет заливал кают-компанию с запада, когда он вошел и сел. Почти все места были заняты, и работала башенка раздачи. Она со свистом проносилась из конца в конец стола по центральному пазу. Обычно сир Дженнер чувствовал радость, ужиная в веселой компании, но сегодня это лишний раз напоминало о Рождестве. Ему не удастся провести его на земле. Унылый Новый год начнется без приятных воспоминаний, о проводах старого. Он плюхнулся в кресло, заказал стандартный обед и стал есть его без особого удовольствия. Тут он осознал, что рядом с ним садится опоздавший. Его настроение еще больше ухудшилось, когда он увидел, что это тот Барроу. «Извините за опоздание, друзья», — сказал Барроу, «но я вижу, что вы уже начали без меня». «Мы провели голосование по этому поводу», — огрызнулся Сик Карлин. «И решили, что именно это ты бы попросил нас сделать». «Совершенно верно», Барроу с наслаждением потянулся, не отозвавшись на шпильку. «Я дремал большую часть времени после полудня, поэтому я решил отправиться домой, повидаться с женой». Собравшиеся недовольно вздохнули. «Джулия, девчонка, что надо», – беззаботно продолжал Барроу. Он даже прикрывал глаза, наслаждаясь воспоминаниями. По ее манере одеваться можно подумать, что она работает учительницей в воскресной школе или кем-нибудь в этом роде. Но какое у нее нижнее белье!» Кто-то с другого конца стола понимающе заржал. Сир Дженнер огляделся в поисках Хиллиарда. Тот сидел молча, склонившись над своей тарелкой. Вокруг молодого человека повисла жесткая тишина. Сир Дженнеру это очень не понравилось. Он наклонился к Барроу, твердо встретив его пристальный взгляд. «Почему бы тебе не передохнуть?» Бароу отрицательно махнул рукой. «Но ты должен выслушать меня. Большинство замужних женщин в постели только исполняет свои обязанности, а у моей Джулии есть обыкновение...» Он замолчал, растянув в кривой ухмылке лицо, когда Хиллиард вскочил из-за стола и выбежал из комнаты. «О, посмотрите-ка, юный Пинки бросил нас как раз тогда, когда я подобрался к самой изюминке». Возможно, он ушел предупреждать Джулию об опасностях супружеской измены. Взрыв смеха приветствовал это замечание, и Барроу выглядел очень довольным. «Ты слишком грубо нападаешь на него», — сказал ему сир Дженнер. «Оставь парнишку в покое». «Это всего лишь шутка. Ему бы следовало понимать юмор. А тебе бы следовало уметь шутить». ему удовлетворенной реакцией Хиллиарда, Барроу пожал плечами и углубился в меню на дисплее. Он заказал крабовый суп и принялся его смаковать, то и дело останавливаясь, чтобы покачать головой и хихикнуть. Сир старался подавить злость на Барроу за разрушение единства команды, на Хиллиарда за то, что тот позволил себе так глупо вспылить по такому пустяку, как кассета сновидений. Правда, в первую очередь он злился на психологов управления за то, что они пустили в обращение транспорт, и на Эзопа за продление рейса сверхобычного срока. Необходимость сдерживаться довела его терпение до предела. Он ковырял остатки мяса, когда нестройный шум голосов внезапно затих. Сир Дженнер поднял глаза и увидел неестественно бледного Берни Хиллиарда. Молодой человек обошел стол и остановился рядом с Бароу. Тот повернулся в кресле. «Что ты задумал, Пинки?» Казалось, Барроу был захвачен врасплох развитием событий. «Твой супчик, кажется, слегка жидковат», — без всякого выражения произнес Хиллиард. «Как ты думаешь?» Барроу выглядел озадаченным. «Мне кажется, все в порядке». «Нет, он определенно слишком жидкий. Давай-ка я добавлю тебе немного лапши». Хиллиард извлек откуда-то из-за спины спутанный узел серебристо-зеленой пленки и швырнул ее в тарелку Барроу. «Эй, что это?» Барроу уставился на спутанную массу. Внезапно он сам смог дать ответ на свой вопрос. «Это же лента транспорта!» «Правильно!» Но... Глаза Барроу забегали, когда он пришел к неизбежному выводу. «Это моя лента!» «Опять верно?» «Но это означает, что ты заходил в мою комнату!» Барроу послал возмущенный взгляд остальным, призывая их в свидетеля признания Хиллиарда. Потом он подскочил и схватил Берни за горло. Хилиард попытался вывернуться, оба упали на пол, Барроу оказался сверху. «Ты не должен был входить в мою каюту!» Он продолжал сжимать горло Хилиарда и, как бы подкрепляя свои слова, бил молодого человека головой о пол. Сердженнер привстал и как следует врезал Барроу между лопатками. Тот рухнул на пол, хватая ртом в воздух. Пока он приходил в себя, Сердженнер и Войзи подняли Хилиарда. «Бога ради, сделай одолжение, Берни!» – начал сир Дженнер. «Постарайся впредь думать головой, а не...» «Звини, Дэйв!» – Хиллиард по-детски торжествовал. «Он не имел права!» «Ты не имел права входить в его каюту. На борту корабля это единственное, что нельзя делать, но ты как раз это и сделал!» «Да, как насчет этого?» – вмешался Барроу, с трудом поднимаясь на ноги. «Он нарушил неприкосновенность моего жилища!» «Не так, как ты, нарушил мою», — ответил Хиллиард. «Это была моя лента», — Барроу повернулся и вытащил из тарелки узел, с которого стекали капли. «Как бы то ни было, жир в супе не причинил ей вреда. Я очищу ее и заправлю обратно в кассету». «Валяй», — Хиллиард уверенно улыбнулся. «Но это тебе не поможет. Первым делом я ее стер». Барроу выругался, вновь двинулся к Хиллиарду. Но несколько человек, не участвовавших в представлении, опрокинули его обратно в кресло. Сержанер почувствовал облегчение, увидев, что общее мнение было на стороне Хиллиарда. Вряд ли ситуация выйдет из-под контроля. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы голоса разделились поровну. Баро мгновенно ощутил враждебность окружающих и недоверчиво засмеялся. «Посмотрите-ка на них!» «Так разораться из-за пустяка! Расслабьтесь, друзья, расслабьтесь!» Он бросил серебристо-зеленую пленку обратно в тарелку и сделал вид, что зачерпывает эту ложкой. «Эй, хороший супчик, Пинки! Я думаю, ты нашел наилучшее применение для этих паршивых кассет!» Многие рассмеялись, напряжение мгновенно спало. Барроу также дурачился в течение всего обеда, произведя на них впечатление человека, не способного затаить злобу. Но Сержанер, внимательно наблюдая за ним, четко понимал, что впечатление это кажущееся. Он вышел из-за стола с нехорошим предчувствием надвигающегося кризиса.